Глава 110. Худший злодей. Площадь перед воротами. Солдаты с луками, окружавшие Лиама, дрожали перед наступающими зверолюдами. Наблюдавшие издалека Канами и Энора, понятия не имели, что у Лиама на уме. О чем он вообще думает? Взял и появился из ниоткуда и открыл ворота? Канами знает о войне только понаслышке, но даже она понимает, что ворота нужно защищать любой ценой. Для Эноры... Это тоже непостижимо, и она до сих пор не могла поверить, что ворота открыли по команде Лиама. От меня приказов не поступало. Кому вообще пришло в голову открыть ворота? Окружающие рыцари тоже не понимали, что происходит. Мы, мы отправили людей проверить, но никто так и не вернулся. Что вообще творится? Вошедшие на площадь зверолюды при приближении к Лиаму взорвались как воздушные шары, разбрызгивая повсюду кровь. Канами заинтересовал меч Лиама. Это же Катана! Госпожа Канами, неужели вам известно, что это? Вроде того, это древнее оружие из моей родины. Она не видела здесь Катан, но у Лиама была одна. В этот момент зверолюды с криками начали штурм. Энора сомкнула руки в молитве. Всевышний, помоги нам. Канами уже положил руку на меч и хотела бы помочь Лиаму, но... Пересекающие ворота зверолюды начали отлетать во все стороны, как будто бы они натыкались на невидимую стену. Те, кто спереди, попытались остановиться, но товарищи сзади толкали их вперед. Остановить штурм на данном этапе уже невозможно. Лиам рассмеялся от вида того, как ворота окрашиваются в красный цвет. «Слабые, слишком слабые. Отлетайте еще до того, как я успеваю нанести удар». Он просто держит меч в руках, но говорит, что бьет. Канами присмотрелась к нему, но не видела никаких движений. Сколько уже улетело зверолюдов. Когда окружающие вздрогнули от подобной картины, зверолюды наконец остановились. Когда они отступили от ворот, из них вышел Лиам. Канами и Нора решили взобраться на стену, чтобы посмотреть за дальнейшим развитием событий. Они настолько слабы, что отлетают из-за ветра при ударе моей катаны. Сколько сотен я отбросил. Итак, кто же главный у этой мелочи? Как же круто проявлять подавляющую мощь над слабыми. В такие моменты чувствуешь себя сильным. Не у меня отнимают, а я отнимаю. Как и подобает злодею. Выйдя из ворот, я увидел, что столицу окружает множество зверолюдов. Передо мной вышел зверолюд с большим топором напоминающие льва. Судя по поведению окружающих зверолюдов, это он у них босс. «Это ты король демонов?» Лев в ответ на мой вопрос махнул топором. «Выкуси человечешка!» Так медленно, что делать хочется. Я продолжил задавать вопросы, уклоняясь от его атак. Я спрашиваю, ты король демонов или нет, отвечай нормально. Когда он в очередной раз замахнулся топором, я пнул его в колено. Схватил за гриву, и пока он потерял равновесие, прижал к земле лицом. Лев уставился на меня с распахнутыми от удивления глазами. Что за... Почему я не могу шевелиться? Это такая тоненькая руки! Плотность наших мышц и костей совершенно разная. Итак, еще раз. Это ты, король демонов? Нет. Лев изо всех сил пытался вырваться. Но моя рука совсем не двигалась. Кстати говоря... Он и правда больше походит на волосатого зверя на двух ногах. Мой младший по работе из прошлой жизни грязил кошачьими ушами, но мне было неинтересно такое. Пока я держал льва, несколько зверолюдов выстрелило из луков. Я сбил их, но для зверолюдов показалось, что они попросту исчезли. Раздались удивленные вопли, и атаковавших меня зверолюдов утянули в землю. Кунай поработала. Она словно старается... Нет, пощады тому, кто посмел атаковать меня. Я отпустил льва, но он тут же схватился за топор и принялся снова махать им. Уклоняясь от ударов, я продолжил задавать вопросы. Где король демонов? Я сам скажу, просто покажи где. Отличие от жалких людей! Король демонов очень особенный! Он не станет встречаться с кем попало! Ага, ясно-ясно, тогда умри. Я исполнил одну вспышку, и его голова солетела с плеч. Я специально старался сделать это помедленнее, чтобы все все увидели. И наблюдавшие зверолюды со злости начали приближаться ко мне. Что-то шумно. Испугавшись, они замерли. Я взмахнул катаны так, чтобы это было заметно глазу, и десятки голов воинов-зверолюдов слетели с плеч. «Даю вам два варианта. Починитесь мне, или умрите. Выбор за вами». Наверное, из-за того, что зверолюды наконец уловили разницу между нами, они переглянулись между собой. Могучие воины приклонили колено перед подавляющей мощью. Ну что за зрелище? Королева, наверное, грядет ногти из-за призыва такого злодея в качестве героя пока большинство показывало покорность передо мной. Из толпы выскочил зверолюд с собачьими ушами и хвостом. На зверя она мало походит и с первого взгляда напоминает простую косплеющую девушку. Мы... мы... мы, мы никогда... Ни... Она выскочила и пыталась что-то сказать. Но похоже, её язык совсем не слушается. Вдобавок, её уши, которые должны быть оттопырены, прижаты к голове, а пушистый хвост твернут и дрожит. Она едва держится на ногах. Кстати, я собачник. У меня была собака, и когда я ругал ее, она также поджимала уши и хвост. Такая картина заставила меня погрузиться в ностальгию. «Ты собака? Если так, то получишь прощение». Взгляд девушки посуровел. «Не собака, я...» «Ничего не пойму». Она напугана, и у нее язык заплетается. Так мило, что ничего не могу с собой поделать. Когда я представил, что она зверлют собака, то сразу стала выглядеть очень мило. Я решил успокоить ее. Успокойся. Давай, дыши. Она действительно начала дышать, как ей велит враг. Так глупо, что даже мило. Давно же у меня не было собаки. Однако... Я не спешу заводить ещё одну, ведь она быстро умрёт, и я очень расстроюсь. Но что если это она? Язык наконец начал её слушаться, и зверолюдка представилась. Меня зовут Чина, я дочь Гласса, состеднейшего воина нашего клана. Хм, и ты собака? И, и, издеваешься? Мы волк! Я уже собирался было расстроиться, поскольку это похоже не так. Но вдруг раздался голос. С «Собака!» Я повернулся в том направлении и увидел зверолюда с такими же ушами и хвостом, как у Чина. Они похожи, так что наверняка знают друг друга. Вот только Чина удивилась этому. «Пап, мы же гордые во...» «Собаки, Чина! Мы собаки!» «А?» Чина так и осталась неубежденной, но вышедший передо мной мужчина представился собакой. «Ну и кто ты?» Я глаз, отец чина позвольте узнать ваше имя. От видаставшего на колено глаза мне похорошело, так что я убрал катану в ножны. «Лиам. лиам серабанфилд имя вашего хозяина с сегодняшнего дня. преклоняйтесь передо мной, почитайте меня, подчиняйтесь мне. Если кто-то хочет выступить против, вперед я вас всех порублю на кусочки». Зверолюды молча склонились. Какое же приятное чувство. Одночина осталась недовольной. «Эм... <связывая> я... Я волк!» Когда я взглянул на Гласса, тот пожал плечами. «Она обожает волков. Собаки и волки похожи. Так что сами понимаете». «После этого мне захотелось ее еще больше. Какая милая девочка. Собака считает себя волком, но что за милашка». Глаз предложил мне её. «Знак нашей покорности. Предлагаю вам свою дочь». «Серьёзно? Эй, ты не шутишь, Она же твоя дочь». Вот так просто отдаёт её. Я удивился, но Глаз оставался спокойным. Хм, при низком уровне цивилизации с детьми обращение не самое лучшее. Хотя нет, разве Межзвёздные Империи не так же? Да и вообще, человеческая жизнь мало чего стоит. Она уже не ребёнок. Похоже, её можно забрать, но самочина не сильно этого хочет. Отец, подожди, я не хочу! Однако Глаз оставался непреклонен. Помолчи, на кону судьба клана. Поникший от взгляда Глаза Чина так похоже на собаку, и мне это нравится. Моя собака тоже скулила, когда я её ругал. Из-за одного этого призыв уже задался. Я не только сбежал от Брайна и магии, но и заполучил милого питомца. Отлично, твоя дочь в надежных руках. И сегодняшнего дня, ваш босс я. Если осмелитесь осушиться меня, готовьтесь к уничтожению. Зверолюды склоняли головы, и я вернулся в город с приподнятым настроением. Внутри зала для аудиенции Королевского дворца, Лиам сидел на троне и общался с представителями зверолюдов. «Подчинённый короля демонов?» «Да, король много Нога был одним из четырёх небесных царей, служащих королю демонов». Звучит проблематично, так что пропустим их. Просто одолею короля демонов. Сложив ногу на ногу, Лиам незаинтересованно заявил, что сразу сразит короля демонов. Канами упрекнула Лиама за его поведение. «Да что с тобой такое? Там вообще-то люди страдают, разве нельзя им помочь?» Люди находятся под гнётом небесных царей, но Лиама это совсем не волновало. «И что мне теперь, И штанов выпрыгнуть? Обезглавить войско противника — основа основ ведения войны. Ты в этом деле новичок, так что не указывай мне «Н-новичок?» «Ты даже противника добить не смогла, так что помолчала бы. Ты ведь замялась, не так ли? Люди вроде тебя бесполезны, так что сиди во дворце». «Можешь не волноваться, я разберусь с королем демонов в свободное время». Война со зверолюдьми для Лиама просто забава. это ужасная битва лишь помогла ему убить немного времени. «Погибло столько людей!» Лиам хладнокровно уставился на канаме, которая вспоминала о павших солдатах. «И что с того? Это их война, и ко мне она не имеет никакого отношения. На самом деле они вообще должны быть благодарны». Ведь без меня их вы просто истребили. «Но ты ведь тоже герой!» «Так я поэтому и помог же!» «Точно! Где мои почести?» «Королева Анора, начни-ка приготовление к пиру!» Энора вышла вперед, перед высокомерно ведущим себя Лиамом. В «Великий герой, победа в этой битве несомненно была одержана благодаря вам, но вы не говорили, что пригласитесь зверолюдов во дворец!» «Разумеется, не говорил. И мне не нужно твое разрешение». «Мы много лет страдали от них. Народ никогда этого не примет». Королевство а уже долгое время страдает от зверолюдов. Ощутив злость и грусть Аноры, Канами выбрала промолчать. «Однако, а мне какое до этого дело? Просто молча примите это. Кто тебе вообще слово давал?» Лиама совсем не заботили их чувства. Юный рыцарь выхватил из ножен меч. «Как ты смеешь затыкать ее величество? Пригласил этих зверей во дворец. Да как нам на тебя полагаться? Просто вырежем тех, кто снаружи!» Окружающие рыцари и министры согласились с ним и начали возражать Эаму. Канами видела, что они злятся искренне. «Мне их не остановить». Она не желала принимать эту бойню, но не могла сказать «не стоит убивать» тем, кто потерял свои семьи. И даже если бы сказала, вряд ли бы ее слова их остановили. Лиам медленно поднялся с трона и мгновенно очутился рядом с рыцарем, после чего обезглавил его рукой. Шумный зал для аудиенции в один миг притих. Все были в ужасе от поступка Лиама. Что за… Когда он успел? Никто не смог разглядеть движение Лиама. «Вы кое-что не поняли, отбросы. Вы не победители, а проигравшие. Я единственный победитель в этой битве. Вы просто в ней выжили, а зверолюды подчинились мне. Иначе говоря, они теперь мои. А отбросам, что хотят притронуться к моему, пощады не будет». слова Алиама его победе в одиночку оставили окружающих в шоке. Энора возразила ему. «Да?» «Как вы можете? Пролилось столько нашей крови. Разве можно быть таким надменным, чтобы заявлять о победе в одиночку?» Канами, не вынеся его поведения, тоже присоединилась к ней. «Какой же ты негодяй! Ты хоть понимаешь, насколько отчаялись эти лёв...» что?» Лиам усмехнулся от вида отчаянно возражавших Эноры с Канами, после чего схватился за живот и расхохотался. Проливалось крови, отчаялись, со смеха помереть можно, когда вы говорите о таких очевидных вещах. Канами не могла поверить в то, что только что услышала. Затем Лиам принялся причитать королеве. «Правителю приходится работать, проливать кровь и слезы. Ты совсем ничего не понимаешь, раз говоришь о чем-то столь очевидном для королевы. Это в твои обязанности входит». Энора отшагнулась от слов Лиама. Лиам шагнул к ней, продолжая давить. «Меня раздражают такие, как ты. Вместо того, чтобы сюсюкаться с народом, работой своей лучше бы занялась. У тебя разве есть на них время?» «Сюсю, -сю, что? Я вас не понимаю. Я просто помогаю народу, которому приходится не сладко, да...» «Только это и можешь?» «Ну, война ведь страшное дело, так что ничего не поделаешь. Ты же не хочешь, чтобы люди взбунтовались и разрушили столицу изнутри?» «Да?» Усмехнувшись, Лиам начал игнорировать Анору и остальных, после чего продолжил общаться со людьми. Брайан «Больно. У нас тут царит разруха, а лорду Лиаму, похоже, весело. И это больно».